Глава пятая. Первый клиент пришел ровно в половине одиннадцатого. Я привыкла к его пунктуальности, не говоря уж о гладкой коже. Наверняка после душа он пользовался смягчающим маслом. И это упрощало мою работу. Мышцы у него всегда были одеревенелые, особенно плечи. Очевидно, он целый день работал за столом. Не военный, судя по довольно длинным, кудрявившимся на концах волосам. В тот день он был так напряжён, что у меня даже пальцы слегка заболели. Он часто покряхтывал от удовольствия. И многие так делают, когда под моими руками расслаблялись его твердые, как камень, мышцы. Час прошел быстро. В конце мне пришлось похлопать его по спине, чтобы разбудить. Звали его Тоби. Но мне больше нравилось называть его 10.30. Он давал хорошие чаевые и проблем не создавал. Правда, один раз пригласил меня на свидание. Элоди прямо взорвалась, когда узнала. Советовала пожаловаться Мали. Но я не захотела раздавать из мухеслана. К тому же Тоби принял мой отказ благодушно. Мужчины редко так реагируют, но я и не стала беспокоиться. Без 15 и 12. Элоди ещё не было. Обычно она посылала смс если опаздывала больше, чем на 15 минут. Ожидавший в приёмный клиент, наверное, пришел впервые, потому что раньше я его не видела. А я никогда людей не забываю. Он сидел спокойно, в отличие от Мали, уже собиравшейся звонить Эллади. Если она через пять минут не придет, могу его взять, предложила я, а свою клиентку передвинуть, у меня тина. Мали помнила всех постоянных посетителей. Памятные имена у нее была такая же, как у меня на лице. Ладно, ладно, вечно твоя подружка опаздывает, проворчала она. Вообще Мали славная женщина, хотя по характеру чистый огонь. Она же беременная, заступилась я. Мали закатила глаза. У меня пятеро детей, но я успеваю. Туше! Сдерживая смех, я отправила Тинни смс -ку. Не согласится ли она прийти на час позже? Она, как я и ожидала, сразу ответила, что да. «Сэр», — обратилась я к ожидавшему в приемной, «вашего мастера еще нет, но если хотите, я вас возьму». «Или можете дождаться Элоди. Кто его знает? Хочет он попасть непременно к ней или ему безразлично?» Многие стали записываться к нам сами по интернету, и непонятно, нужен ли им именно этот мастер или годится любой. Он встал и, не говоря ни слова, двинулся к стойке. «Так вы согласны?» Он чуть помедлило и кивнул. «Ну и ладно. Хорошо». Я заглянула в расписание. «Кайл. Необычное имя. Идемте со мной. Кабинки в расписании не указываются. Я себе облюбовала вторую слева и слегка обустроила по своему вкусу, и в основном там и работала». Другие мастера ею пользовались только, если везде было занято. Я поставила здесь свой шкафчик, слегка облагородила интерьер и уже пыталась уговорить Мали на покраску стен. Все что угодно, лишь бы не этот тёмно-фиолетовый. Он ничуть не помогал расслабиться. Она вивал тоску и вообще старил помещение лет на двадцать. Одежду можете повесить на вешалку или оставить на стуле. Раздевайтесь. Так, чтобы вам было удобно, и ложитесь лицом вниз. Я сейчас вернусь. Клиент, ничего не говоря, уже стаскивал через голову серую футболку. Уж он-то наверняка военный. Крепкого сложения, голова почти бритая, никаких сомнений. Я росла среди военных и ошибиться не могла. Он свернул майку, положил на стул и взялся за штаны. Я вышла.